Глава 32. Попытка бегства. К побегу они подготовились. Уложили под одеяло на кроватях ворох одежды из шкафа, и Женька изменил ее форму так, что очертания стали напоминать спящих людей. Разумеется, вздумай кто-то подойти ближе, обман бы раскрылся. Но друзья надеялись, что ночью никто не станет вламываться к ним в комнаты. Тем более, что хозяев в замке нет, а слуги являлись только если их вызвать. Книги Ева спрятала под кровать в той четвертой комнате, которой они так и не воспользовались. Во время этих приготовлений Лика непрекаянно бродила по комнате Валеры. Костяной кубик лежал на столике. Иногда она останавливала на нем взгляд, но в руки не брала. Никто ее не торопил, даже когда все дела были сделаны и можно было выдвигаться на поиски шапки-невидимки. Наконец Лика остановилась и потерла плечи. «Боишься дотронуться?» Женька взял кубик и собрался было подкинуть, но Валерка перехватил его за запястье. «Не бросай! Мало ли, какая игра после этого начнется!» Жаров торопливо положил артефакт на место. «Ладно, не до утра же здесь стоять». Лика решительно подошла к столику и взяла кубик в руку. Все дружно затаили дыхание. «Он как будто из арабской сказки», — Лика зажмурилась и скривилась, как от боли. «С его помощью выигрывали желаемое, но в ответ отдавали самое дорогое». «Любят они играться с самым дорогим», — прокомментировал Женька. «Кощей тоже в него играл?» «Нет, не Кощей. Кто-то на него похожий. Молодой. Может, сын?» — предположила Ева, но Лика, казалось, никого не слышала. Наконец она открыла глаза и посмотрела на них совершенно больным взглядом. «Мы сможем найти комнату?» «Жаров, ты офигительно тактичен!» — фыркнула Лика. а н е «Я восхищаюсь твоей храбростью, правда, но очень хочется уже отсюда свалить». «Ев, там была такая чаша, резная, с какими-то квадратами на боках?» «Была», — потрясенно ответила Ева. «Все-таки к дару л и к е было очень сложно привыкнуть». «Значит, идем». Кубик лежал в этой чаше. «И да, Валерка, ты был прав, его лучше не подкидывать». «Иначе игра начнется». Женька длинно выдохнул и взъерошил волосы. «А нечего хватать, что попало в волшебном замке», ткнула его в бок Ева. Они снова шли коридорами по часовой стрелке, дважды поднялись на следующий этаж, и Ева не очень верила в то, что их путь закончится там, где нужно. Но удивительное дело, на этот раз перед ними оказалась та самая дверь, за которой Еву встречал Кощей. Перед дверью они топтались минут пять, пока Женька, наконец, ее не распахнул. В голове у Евы билось предупреждение Никиты о том, что не следует ходить ночью по замку. Врываться в комнаты с артефактами самого Кощея наверняка не следовало вдвойне. Прихваченные с собой фонари оказались как нельзя кстати, потому что в комнате было темно. «Ничего не трогаем!» — прошипел Валерка, будто всерьез думал, что они сейчас начнут хватать с полок все подряд, как ненормальные. «Как мы будем искать шапку?» — спросила Ева, и, приподняв фонарь, принялась оглядывать расставленные на полках предметы. «Как-как? Посветите!» — огрызнулась Лика. У нее единственной фонаря не было. Сперва Лика на пробу провела рукой над парой пустых мест, на которых теоретически могла лежать шапка-невидимка. Потом принялась дотрагиваться то до одного предмета, то до другого. «Что ты пытаешься сделать?» — с интересом спросил Валера, следуя за ней по пятам и освещая пространство вокруг. «Если шапка была, то она могла коснуться какого-то из этих предметов, «Тогда я смогу выстроить цепочку». «Это может занять очень много времени», — с беспокойством заметил Жаров. «А я боюсь представить, сколько тебе всего придется увидеть», — с сочувствием произнесла Ева, и Лика к ней обернулась. «Я так надеялась, что это закончилось насовсем», — беспомощно сказала она. «Это не заканчивалось, Лик», — вздохнул Женька. «Я уверен». Со всеми, кто здесь живет что-то не так. Из каких пор ты у нас великий аналитик? буркнула лика. Она переходила от полки к полке, касаясь каждого следующего предмета все менее уверенно. Ее пальцы замирали, потом быстро дотрагивались, иногда сразу отдергивались, иногда задерживались. Валера то и дело подбадриваще ю поглаживал лику по плечу, и она, против обыкновения, принимала эту неловкую поддержку. А Ева с болью смотрела на ее опущенные плечи и думала, что они взвалили на лику непосильную ношу, а еще, что это вряд ли закончится добром. Неужели они всерьез решили переиграть к о щ е я Словно в ответ на ее мысли откуда-то раздался скрипучий голос. «Глупые человечки!» Лика вскрикнула и едва не смахнула с полки золотой кубок, к которому как раз п о т я н у л а с ь Валерин фонарь мотнулся так, что пятно света описало дугу по потолку и картине на стене. В это время на прикрытой Женькой двери и дверном косяке как по волшебству появились две петли, и взявшийся невесть откуда огромный замок на их глазах влетел в эти петли, и захлопнулся с жутким лязгом. «Мамочки!» — воскликнула Лика, а Ева, наконец, вышла из ступора. «Кто бы ты ни был, где ты?» — спросила она. Несколько секунд было тихо, а потом раздался голос. «На к а м е н н о й полке!» Ворон Никиты. Облегчение от того, что это не Кощей, быстро сменилось осознанием, что ворон вообще-то заколдованный волшебник, который явно может колдовать и сейчас. Что он, собственно говоря, и продемонстрировал. «Появись!» — потребовала Ева, хотя ее голос прозвучал невластно, а скорее испуганно. Ворон не появился. «Я и не низшее существо, человечек! Я не подчиняюсь твоим приказам!» Ева в панике оглянулась на друзей. пытаясь придумать хоть что-то». Обессилевшая Лика присела на пол у стены и сжалась в комочек, явно не способная сейчас ничем помочь. А вот Валерка с Женькой на миг переглянулись, и Валерка выразительным взглядом указал на камин. Ева понятия не имела, чего они от неё хотят, но единственное, что она могла сделать, это попытаться вытянуть из ворона информацию. Что с нами будет? спросила она, делая шаг в п е р е д Это решит царь Кощей, ответил Ворон и добавил: е щ е шаг, человечек, и ты станешь камнем. Ева отступила. Вы под шапкой невидимкой? спросила она. Да, человечек. Прекрати задавать вопросы, угрожающе сказал Ворон. Вы не можете ей ничего сделать. «Потому что прокляты», — вдруг заявил Женька. «Вас приставили защищать сына Кощея. Если бы мы угрожали ему, вы бы могли сделать все, что угодно. Но его здесь нет», — Женька развел руками, взмахнув фонарем. «Поэтому-то вы нас и заперли. Просто заперли». «Корвин, это правда?» — спросила Ева, не веря в удачу. «Правда», — нехотя ответил ворон. «Отлично!» — расплылся в улыбке Валера и, подойдя к Женьке, что-то зашептал ему на ухо. «Никита вернется утром, и вам не поздоровится, человечки!» «Все непременно так и будет», — смиренно сказал Женька, и ворон вдруг появился на каминной полке, а Валера спустя мгновение вытянул руку и сжал что-то невидимое. И не успел вора напомниться, как каминная полка вздыбилась с двух сторон и завернулась вокруг него в рулон. Миг, и края каменного рулона на глазах затянулись. «Сосиска в тесте!» — нервно фыркнул Валера. «Оставьте ему дырочку для воздуха!» — жалобно попросила Лика. «Я попробую!» — в ы д о х н у л Женька, и в одном месте камень чуть-чуть разошелся в стороны. В отверстии тут же появился кончик чёрного клюва. «Класс!» — Валерка хлопнул Жарова по плечу. «Сложно было?» «Ну да», — признался тот. «Но легче, чем у нас». «Надо выбираться». Ева помогла Лике подняться на ноги. «Ты как?» «Нормально». «Вам не выйти отсюда!» — каркнул Ворон. «Вы глупцы, которые вздумали обокрасть к о щ е я н е друг», — Женька обернулся к камину, — «это так не работает. Я начитался в а ш и х книг о проклятиях. Тут все строится на очень понятном принципе, на правде. А правда заключается в том, что шапку-невидимку похитил твой хозяин у моего дяди. Поэтому я просто забираю свое. Валер, давай шапку мне, чтобы вообще вопросов ни у кого не было». Валерка передал ему шапку. При этом часть пространства, которая попадала в поле действия, кривилась и размывалась. Это было невероятно. Гораздо невероятнее, чем закрученный в каменный рулон говорящий ворон. Замок на двери мальчишки после недолгого совещания решили просто видоизменить. Его душка пропала, превратившись в какую-то странную завитушку. И Валера едва успел подхватить оставшуюся часть, пока та не грохнулась на пол и никого не разбудила. «Вам не выйти отсюда!» — каркнул ворон, и Ева невольно вздрогнула. «Ев!» — обернулся к ней Валера, аккуратно уложив остатки замка на пол. «Повтори ему, что тебе сказал Кощей по поводу нашего ухода. Что он нас отпустит, если мы сами захотим уйти». «Мы хотим уйти!» — Женька немного театрально взмахнул рукой, исчез. Не успела Ева испугаться, как исчез Валера, а потом Лика. Следом исчезла она сама, когда Лика схватила е е за руку. Теперь Ева могла видеть друзей. На Женьке была надета шапка, отливавшая серебром и выглядевшая как колпак гнома. Да, с дизайном у дяди проблемы. Я в курсе, сказал Жаров, заметив Евин взгляд. а как ты ее можешь видеть если она у тебя на голове удивилась лика и добавила кстати прикольно это все изнутри выглядит я видел ее на этапе разработки идемте быстро выяснилось что фонари попавшие в поле действия шапки тоже становятся невидимыми по этому толку от них ноль и все же один фонарь они решили прихватить с собой погасив остальные и оставив их на подоконнике. Дальше им пришлось идти, держась за руки по тёмному коридору, едва освещавшемуся лунным светом из больших окон. Лика выглядела уставшей и очень несчастной, и Еве было до смерти жаль подругу. Да, Никита и ей нравился, но это было явно не то же самое, что чувствовала к нему Лика. Ева лишь надеялась, что по возвращении домой привычная обстановка и время помогут л и к и прийти в себя. «О, оружейная!» Женька остановился и указал на большую, обитую железом дверь. «Уверен, я дорогу сюда не запомнил», заметил Валера. «Я вчера полдня скакал по замку, пока вы все чтением упивались». Валера нахмурился, а Лика подняла было голову, чтобы что-то сказать Женьке, но, взглянув на него, расхохоталась. «Веди нас, о воинственный гном!» провозгласила она с видом прекрасной дамы, отправляющей рыцаря на р и с т а л и щ е и небрежно махнула рукой в сторону двери. Дверь, к счастью, оказалась не запертой. Вот только высокие витражные окна почти не пропускали сюда лунный свет, поэтому вооруженной было настолько темно, что разглядеть хоть что-то не представлялось возможным. «Кто пойдет за мечом?» — спросила Лика, и ее передернуло, как будто от холода. «Очевидно, я», — вздохнула Ева. «Никто из вас его не увидит». «Он тяжелый, ты не поднимешь», — встрял Жаров. «А еще не стоит выбираться из-под шапки. Мало ли, вдруг кто-то здесь наблюдает». «И этот кто-то не заметит, что у него из-под носа увели меч?» — скептически сказал Женька. уже потянувшись к шапке. «Нет, правда. Давайте пойдем все», предложила Лика. «Только, пожалуйста, можно я не буду его трогать?» Ее снова передернуло. «Можно, конечно», успокоила ее Ева. «Мы все в тот угол не залезем», прошипел Валера. «Еще не хватало уронить доспехи». Не прекращая спора, они кучей пятились к углу, в котором за старыми доспехами «Должен был стоять меч, способный разрубить все на свете». «Его нет!» — перекрыла их спор Лика. «Ева?» Ева уставилась в угол. Глаза уже успели привыкнуть к темноте, поэтому ей оставалось только подтвердить сказанное Ликой. «Кощей знал, что мы его увидели. Его, наверное, перепрятали». «Или он забрал его с собой», — подала голос Лика. «А что теперь делать?» «Будем выбираться», — решительно сказал Женька. «По дороге придумаем как». «По дороге придумаем? Так себе план!» — воскликнула Лика. «Другого у нас все равно нет», — отрезал Женька, и никто не решился с ним спорить. Они вышли из оружейного зала, и Валера тихонько прикрыл дверь. В гнетущем молчании друзья спустились во внутренний двор, где в фонаре больше не было особого смысла. Звезды светили непривычно ярко, а на восходе небо уже начинало светлеть. Нет, до рассвета еще было далеко, просто в той стороне на чернильно-синее небо кто-то будто плеснул светлой краской. «Никита!» — вдруг прошипела Лика и до боли сжала руку Евы. «Где?» — воскликнул Женька, и все они принялись в панике оглядывать темный двор. «Он вошел на мост!» кулон с лунным светом. Я его чувствую. Ева едва слышала Аликин панический шепот. Так сильно у нее колотилось сердце. «Давайте спрячемся и переждем, пока он уйдет», предложил Валера. «Нет, мы же не знаем, как у них все в замке работает. Вдруг он сразу узнает о случившемся», возразил Жаров. «Если уже не знает», выдохнула Ева. Они лихорадочно шептались, до боли сжимая руки друг друга, и пятились к конюшням. Вдруг рядом с ними раздалось злобное рычание. Собака, которая в прошлый раз испугалась Лики, стояла в паре метров от них, скали зубы. Вряд ли она их видела, но явно чувствовала. «Он идет сюда!» — в панике прошептала Лика. «Спалились!» В голосе Валерки послышалось отчаяние. Вдруг л и к а одновременно выпустила руки Евы и Валеры и шагнула вперед, становясь видимой. Валерка тут же вцепился в Еву, заставляя ее вновь исчезнуть. «Что ты делаешь?» — спросила е г о у Лики. «Она тебя не слышит», — ответил Валера. Никита был верхом. Он появился из-за поворота и тут же натянул п о в о д ь е «Лика, ты что здесь делаешь? Рыжая, фу!» — прикрикнул он а собаку, и та ворча отошла от них подальше. «Я вышла погулять», — голос Лики звучал тоненько. «Одна? Без света?» Никита спешился и окинул Лику взглядом. Сам он тоже был без света, но, видимо, ему это неудобств не доставляло. Лика пожала плечами и с п р о с и л а «Как прошло с русалками?» «Как всегда», — туманно ответил Никита. Откуда-то выбежал мальчишка и, приняв коня под узцы, повел его в конюшню. Никита подошел к Лике и остановился напротив нее. «Все нормально?» — спросил он, вглядываясь в ее лицо. «Да», — Лика отрывисто кивнула и расправила подол платья. Никита оглядел двор, Потом вновь повернулся к ней. «А где твои друзья?» «Спят, наверное», — врала Лика не то чтобы бездарно. Но ее волнение было очевидно, поэтому Никита ей, разумеется, не поверил. Ева это видела. «Ты чем-то расстроена?» «Зачем ты дал мне эту книгу?» — неожиданно спросила Лика. «Что она делает?» — прошипел Жаров. «Пытается понять Никиту». вздохнула Ева. Ей была очевидна беспомощная попытка Лики получить ответ, который означал бы, что Никита ее не обманывает, что все вышло случайно. «Чтобы ты лучше поняла...» «Наш мир!» «Надо отдать Никите должное, он замелся. Хотя врал он профессионально. Я пока поняла только, что твой отец хотел нас задержать». «Зачем?» «Отец здесь ни при чем». негромко сказал Никита и взял Лику за руку. Еве стало неловко из-за того, что они подглядывают. «Эту книгу дал тебе я, потому что ты мне нравишься. Я хочу, чтобы ты побыла здесь подольше. Мне очень нравится проводить с тобой время». «Вот такой я эгоист», — смущенно улыбнулся он. «Вот собака», — в ы р у г а л с я Жаров. «Кощей сказал, что мы можем уйти, если захотим». Она ведь сейчас передумает. С этими словами Женька без предупреждения с д ё р н у л с головы шапку невидимку.